даже намёка на какую-либо систему отопления. Правда, пассажиров подземке спасает от перегрева незамкнутая система вентиляции, использующая даровой воздух, коего на Луне отродясь не бывало. Трудно убить двух зайцев одним выстрелом. С Луной легко стартовать, но в службе на ней очень мало приятного. Сегодня, против обыкновения, госпожу главнокомандующую Знабила.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 В случае поражения некому будет вопить. Положите вот сюда, я потом подпишу. Изящно изогнувшись над столом, антесса пополнила кипу бумаг. Принести вам кофе, мэм? Нет. Диетический кефир. Сью секунду, мэм. Кефир, как назло, оказался ледяным, прямо из холодильника. Отпив глоток, Престелла почувствовала, что лучше было бы попросить принести крепкого горячего чаю, пополам с коньяком или ромом. Плевать на желудок. И на печень тоже плевать. У главнокомандующих не бывает ливера. Все это дилетантские разговоры. У главнокомандующих бывают только мозги, ответственные за анализ обстановки и принятие решений. В каком смысле сработала эгида? Операция удалась? Полностью или в какой-то ее части? Эксмен уникум Гаев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 Либо земляне суть конкуренты, и, как таковые, тоже подлежат истреблению. Что в лоб, что по лбу. Кое-кто из штабных открыто заявил, что смысл эгиды был порочен изначально. Для контакта с чужаками следовало подобрать не эксмена, а человека, ибо ставилась цель убедить, а не устрашить. Эксменов же стоило использовать лишь в качестве пилотов капсул,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 только идиотка, и все же был документально зафиксирован по меньшей мере один случай, когда Экс-мен рискнул собой, чтобы прикрыть отход растрепанных остатков чужой для него эскадрильи с пилотами-людьми. Чужой ли? Чужие становятся своими, когда на тебя и на них прет нечто стократ более чужое. То-то и оно. Но Гаев в качестве ключевой фигуры Эгиды В свое время командующая ничуть не сомневалась в правильности своего выбора. Пусть идеология сколько угодно вбивает в обывательские головы тезис о том, что экс-мены врожденно тупы и порочны. Пресцилла знала, что это не так. Порочны? Может быть. Тупы наверняка, если взять взрослых, и точно нет, если исследовать детей, еще не подвергавшихся школьному образованию. Более того... Если целенаправленно искать отклонения от нормы в обе стороны и собирать статистику, то и тут, и там эксменов окажется больше, чем людей. Больше кретинов, но больше и незаурядных умов. Глупо не использовать ценные кадры, а в критической ситуации – преступно. Человек, получеловек, совсем не человек. Плевать, лишь бы шло дело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 К сожалению, многие командиры старшего и среднего звеньев были в этом заодно. А наиболее оголтелыми из них верховодила, вероятно, Иоланта Сивакони. Генеральскую фронту, в принципе, можно было побороть, если уделить этой задаче достаточно времени. Но данный товар у прессы Лонил всегда был в жестком дефиците. Можно научиться делать 10 дел одновременно,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 Эгиду. Если бы та операция, безусловно, удалась, пресс-целуо-нил заработала бы одно очко в споре с Иолантой-Сиваконь и ее подпевалами. Но итоги Эгиды остались неясными, а счет — ничейным. После Цереры позиция главнокомандующей, упорно продолжавшей делать ставку также и на Эксменов,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 Ее и без того непрочное положение превзошло бы неустойчивостью куклу-неваляшку, поставленную на голову. Но главным было даже не это. Главным было то, что радарный контакт с чужаком, нацеленный на Землю, прервался уже более десяти суток назад и до сих пор не был восстановлен. Автоматические буи во множестве запущенной к самой границе барьера уничтожения в большинстве своём Исправно сканировали пространство, не обнаруживая перед собой ничего достойного внимания. Чужак просто исчез. Ни с того, ни с сего. Такое случалось раньше, но никогда контакт с ним не терялся больше, чем на несколько часов. Сманеврировал ли чужак, резко сменив дислокацию, научился ли полностью поглощать все диапазоны электромагнитных волн, ли каким то необъяснимым образом на буи заставив их врать оставалось неясным в штабе забыли что такое сон и вот теперь сообщение от гаева что эгида сработала отгаивали еще быть может чужак умеет хитрить не хуже чем перееть напролом сметая на своем пути к земле все и вся однако сразу после получения радиограммы был приказ направить два буя за барьер. И пока оба аппарата оставались целёхоньки. За эти несколько часов ожидания главнокомандующая не приняла никого, оставив штаб без руководства. Она не желала никого видеть и ещё больше не желала показывать себя подчинённым, понимая, что до прибытия Магдалены с Гаевым на борту не сумеет заставить себя принять вид несгибаемой присцилы а останется той, кем можно быть только наедине с собой. Сухонькой, седенькой, очень уставшей пожилой женщиной, почти старушкой. Она не могла заниматься никаким делом, дорожа от озноба в жарком кабинете. С Магдалены давным-давно донесли, что перехват осуществлен, и корвет ложится на обратный путь. Долго еще ждать? Скорее бы... «Что они там копаются?» Палец сам собой нашел кнопку вызова дежурной адъютантессы. «Связь с Магдаленой устойчивая?» «Так точно, мэм. Шесть минут назад Корветт совершил посадку на первой площадке». Далеко не впервые при сцилле О'Нил захотелось грязно выргаться. Но далеко не всегда побороть это желание удавалось без тяжкого труда. Сейчас был именно такой случай.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 Гаев выхлебал стакан в два глотка, поперхнулся и кнул, и расплылся в блаженной улыбке. «Спасибо. Поживай бы мне сейчас чего-нибудь. Хм! Шесть дней маковой росинки во рту. И поспать. После!» — отрезала Пресцилла. «Всем выйти». «Мне тоже?» Легка напомни генерал-поручик Сиваконь была тут как тут. «Нет, прошу остаться. Ты мне нужна, дорогая». Госпожа главнокомандующая лгала. Сейчас она легко обошлась бы без Иоланта Сиваконь. Она вообще бы расчудесно обошлась без Иоланта. Экая фигура, заместитель главнокомандующей по вопросам безопасности. Безопасности от кого? От чужаков, что ли? Хороша будет Иоланта в боевой капсуле. А от кого еще?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 Надо думать, не всем в главном штабе нравится чрезмерный, как они полагают, авторитет главнокомандующий, а равный ее строптивый и самостоятельный характер. Робким душам в каждом кусте мерещится медведь. Неужели внизу считают, что космофлот, зависимый от Земли во всем необходимом, не говоря уже о великом множестве мелочей, может однажды выйти из повиновения? А похоже на то,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 Однажды она оказалась даже полезна, предложив для Эгиды кандидатуру Эксмена Уникума. Телепортирующий Эксмен? Кто мог подумать, что это реальность, а не извечная детская страшилка? С ума сойти. Однако вот он, жив-здоров и даже и А главное, утверждает, что Эгида сработала. Нет, указать заместителю по вопросам безопасности на дверь было бы сейчас сугубой ошибкой. присыла сразу решила не допрашивать Гаева с глазу на глаз. Один такой допрос, и в главный штаб, если не куда-нибудь похуже, полетит донос о чудовищном преступлении и чудовищном позоре сговора главнокомандующей с эксменами. Иоланта нашла кресло в углу под самым кондиционером. Дышать она старалась через рот. А эксмен-уникум, распространяя зловоние,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 «Какой пилот? Поскольку задание выполнено, я уже не пилот. Вот она знает!» Грязный палец с обгрызенным ногтем нагло уставился в сторону генерал-поручика Сиваконь. Иоланту передернуло. «Встать!» Жутковатым голосом скомандовала Пресцилла О'Нил. Она нисколько не сомневалась в том, что сумеет укоротить любого эксмена лишь голосом и взглядом.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 «Как-то лучше. Не забывайся, пилот. Можешь сесть. Докладывай. Что означает твоя радиограмма?» «Она означала...» Гаев рухнул на табурет и снова икнул. <сёк> «Что цели операции достигнуты. Следовательно, чужой корабль уничтожен?» «Что? А, нет!» Гипотетический предок усиленно замотал головой, будто отгоняя приставучую муху ЦЦ.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 Мы можем считать себя в безопасности? — Ну да. — А я о чем говорю? — В полной безопасности на ближайшие две тысячи лет. Столько времени он дает человечеству, чтобы вымереть естественным порядком. Этот умник все посчитал. Он живой, между прочим. — А экипаж? — вмешалась Иоланта. — Экипаж нейтрализован? — Что? Гаев завертел головой и покачнулся. А-а-а!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 Проверьте как-нибудь. Неужели не найдете способа?» Он покачнулся на табурете и едва не упал навзничь. Нелепо взмахнув руками, на секунду восстановил равновесие. Сейчас же его повело в другую сторону. И он нырнул вперед и влево, повалившись ничком и опрокинув-таки табурет. Судя по тому, что он не остался недвижен, а нелепо ворочался на ребристом полу и даже пытался встать, Сознание осталось при нем. На своем веку Пресцилла повидала немало измученных людей и превосходно умела распознавать симуляцию. Гаев не симулировал. Он был выжат до капли. «Встать!» — резко крикнула Иоланта. «Зря!» «Дура!» Поморщившись, Пресцилла утопила костяшкой пальца кнопку вызова дежурной адъютантессы.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 Как только караульные, брезгливо косоротясь, вынесли сомлевшего Гаева за руки за ноги, хорошо, что на Луне малая тяжесть, хватило двоих, присыла О'Нил самым дружелюбным тоном обратилась к своему заместителю по вопросам безопасности. «Ну-с, дорогая, что ты об этом думаешь?» Было ясно, что ничего путного Иоланта не думает. Поскольку еще не успела просчитать наивыгоднейшую линию поведения, и главнокомандующая не без удовольствия приготовилась внимать. Включенная заранее аппаратура, старательно задокументировав каждое слово из нелепого доклада Гаева, тоже внимала всеми объективами и микрофонами. Знает ли и Аланта, что разговор неприватный, и всякое неосторожное слово может быть использовано против нее?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 Ментоскоп таким барахлом можно было бы работать прямо сейчас. А клиента водой или взбатрить электроразрядником, ничего, выдержал бы». «То есть ты ему не веришь?» — спросила Пресцилла. «Кто же верит эксменам?» Эланта улыбнулась, как бы оценив шутку главнокомандующей. Пока что она била наверняка и позицию имела удобнейшую. Трудно было и ожидать, что вечно атакую главнокоманующую со стороны официальной идеологии иолланта скатится до голова практицизма на котором ее можно было бы поймать за шкирку и носом носом в это самое присыла сама не знала что сделала бы с иоллантой окажись та способна хоть раз сознательно подставить себя для пользы дела вполне возможно простила бы ей все честное слово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 и только что строящихся убежищах нипочем не хватит даже для людей. Что ни посоветуй эоланта на нее ляжет ответственность. Не столь тяжелая, как на главнокомандующую, но все же... Можно отмежеваться, не моя малкомпетенция. И прессы Лоанил была убеждена, что Иоланта так и сделает, отправив, понятно, собственное донесение в свое родное учреждение. Позднее ее можно будет обвинить в умышленном искажении информации. Какую бы окраску, Иоланта не посоветовала придать донесению. Пресцилла заведомо не собиралась следовать ее совету. И опять Иоланта ускользнула. Я бы доложила в штаб все как есть, не делая пока никаких выводов касательно эгиды. Выводы делать еще рано, а земные стратегмы — не наша епархия, только факты, мэм, Одни голые факты. Спасибо, дорогая. присыла постаралась скрыть разочарование. У тебя все? Тогда жду через... семь э, часов пятьдесят минут. Можешь идти. Неудача. И все же казалось, будто что-то огромное, неподъемно тяжелое свалилось с плеч. И захотелось расправить те самые плечи. Узкие старушечи, чего уж там. С дряблой, бледной, а кое-где и синеватой кожей. Обдумывая донесение в главный штаб, Присыла улыбалась. Она не заметила, когда прошел мучивший ее озноб, и снова стало жарко. Привычно, по-лунному жарко.